памяти в Он умер Прах его истлевший и забытый в глуши, как жизнь его печальная сокрытый почит под одной фамильную плитой со многими, кому он сердцем был чужой. он умер и давно. О нем воспоминания хранят немногие, как старые предания довольно темные, и даже для меня темней и темней тот образ день от дня, но есть мгновение. Спадают цепи лени с измученной души, и память будет тени, и длинный ряд годов проходит перед ней, и снова он встает, и тот же блеск очей глубоких дышащих таинственным укором сияет горестным, но строгим приговором, и то же бледное высокое чело, как изваянное, недвижное светло, отмечено клеймом божественной печати, подъемлется полно дарами благодати сознание борьбы, отринувший покой и року вечному покорности немой. 1843 год